Глава 42. Мария. «Какая же ты красавица, Элли!» — воскликнула я. А Элли прямо засветилась вся. Платье шло ей неимоверно. Зеленые глаза девочки стали еще ярче. «Правда?» — несмело улыбнулась девчушка. «Конечно, правда. Самая настоящая правда. Жалко, зеркала здесь нет», — добавила я. Эля смущенно улыбнулась. «А вот еще пущу по подолу кружева, будешь самая настоящая принцесса, и ленточку тебе в косы сделаем из остатков». Я сама залюбовалась девочкой. «Зови скорее Леку и сами, им тоже платится по сказала я. «Поскорее, пока малышка спит». Эля захлопала глазами и удивленно посмотрела на меня. «Леди Мари, как это у вас так быстро получилось?» «Это ведь магия, да? Или...» Тут ее глаза расширились, и зрачки на мгновение стали вертикальными. Элли прикусила губу и потупилась, а потом несмело посмотрела мне в глаза. «Леди Мари, вы что, истинная, да? Прямо вот с самого Лэра Итана. Я замерла. «Элли, с чего ты взяла? Почему истинная и именно Лэра Итана? Ты что-то знаешь про истинных?» Элли заморгала, и ее зеленые глаза потемнели. «Я... мне бабуля рассказывала, только... ну, я всегда думала, что это сказки. А получается, что нет? Ведь вы открыли сундучок, и иголка там была. Такая, самая настоящая, драконья, да?» Бабуля еще говорила, что на ней на древнем драконьем языке написано, и прочитать может только истинная. «Простая иголка так не может», чтобы быстро сшить. Это я точно знаю», добавила девочка. «У меня мама шила немножко». «Иголка была», медленно сказала я. И сундучок я открыла. «А что ты еще про них знаешь? Про истинных?» С едва скрываемым нетерпением спросила я. «Выходит, эта малышка знает такие вещи. Сказки, не сказки, но мне любая информация сейчас дорога». «Ой, Леди Мари!» Глаза малышки заблестели от восторга. «Это же такая редкость! Только я ничего больше не знаю. Бабушка говорила, что это большое благословение для мира, когда появляется истинное. Даже спасение. Вот. А дальше я не помню, потому что бабушке вдруг не стало». Глаза малышки наполнились слезами. «Я сейчас, леди Мари, вот только быстренько переоденусь и за девочками сбегаю», шмыгнула носом Элли и выбежала за дверь. Я почувствовала себя неловко. Вот невольно разбудила детские воспоминания. Мне совсем не хотелось, чтобы она опять расплакалась. Честно говоря, кое-что из услышанного меня смутило. Эти ее слова про спасение мира. Как-то даже волнительно стало. Спасительницей мира я никак не гожусь. Да и... или ребенок совсем. Вполне могла что-то перепутать или не так понять свою бабулю. Ладно, не буду забивать себе голову. Я едва успела расправить еще два платья и положить их на постель. Как дверь тихонько отворилась, и на пороге появились две сестрички. Они не смело улыбнулись мне и потупились. Давайте, девочки, проходите, не стесняйтесь, поторопила я их. Не то проснется Симоночка, и не успеете примерить. Долго упрашивать их не пришлось. Сестрички сразу поняли, где чье платье. «Это ведь мое, да, Леди Мари?» Сказала Сами, показав на ярко-голубое платье. «Мне очень повезло, что схватила я тогда именно его, ведь нижняя юбка из-под пышного богатого платья была выполнена в двух оттенках голубого. Более нежный лучше подходил глазам малышки Леки, и Сами сразу это поняла. «Лека, смотри, это Леди Мари для тебя сделала!» Прошептала Сами. «Надевай скорее!» Обе малышки быстренько натянули платьица на себя и замерли, глядя друг на друга. «Ой, самечка, какая ты!» прошептала Лека, восхищенно глядя на сестричку. «Как принцесса настоящая!» «Лек, а ты тоже такая миленькая, прямо как куколка!» Сами обняла сестричку и быстро-быстро заморгала глазами. Потом повернулась ко мне и вдруг кинулась ко мне и обняла. «Леди Мари, спасибо вам! Я, мы с Лекой все-все для вас сделаем, только попросите!» «Да, Леди Мари!» повторила, глядя на меня сияющими глазами Лека. «Да я и сама чуть не всплакнула. Бедные девочки! Как же я хорошо их понимала! Моя семья жила бедно, если не сказать, что почти в нищете. Отец! Мой отец выпивал, и этим все сказано. Красивых платьев у меня не было, а уж таких, какие получились у меня сейчас, и быть не могло. В нашем мире и тканей таких не было, в мое время уж точно. И шить я научилась именно потому, что это дешевле. В конце концов, отец влез в долги, и нам пришлось продать двушку и переехать в райцентр. В однушку. Может быть, именно тогда я и захотела быть риэлтором. Я очень хотела вернуть свою квартирку, а ещё чтобы отец бросил пить. Но квартирку мне вернуть не удалось. Папа умер. Но риэлтором я стала. И вот сейчас смотрела на счастливых девочек и благодарила судьбу за то, что тогда научилась шить. И еще за магическую иглу. Пусть даже это означает, что я истинная дракона. Ну, на самом деле, против такого мужчины, как Лэр Итан, я ничего не имела. А вот он... Но сейчас я не хотела думать об этом. Я просто чувствовала, что радость этих ни в чем не повинных девчушек того стоит. Ведь стоит же, а?»